сякой такой Петрусь немазанный, да я ли не любил его, да не был ли он у меня как сын родной, и понёс хрыч небывальщину, так что того до слёз разобрала. Пидорка стала рассказывать ему, как проходившие мимо цыгане украли Ивася. Но Петро не мог даже вспомнить лица его,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 И пошла потеха. В старину свадьба водилась не в сравнении с нашей. Тётка моего деда бывало расскажет, «Люлить только!»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 которого вверх сделан был весь из сутозолотой парчи с небольшим вырезом на затылке, откуда выглядывал золотой очипок с двумя выдавшимися один наперёд, другой назад, рожками, с самого мелкого чёрного смушка, в синих из лучшего полутобейнику, с красными клапанами, кунтушах, важно подбоченившись, выступали поодиночке и мерно выбивали гопака»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 Боже ты мой, на человека не похожи. Уж не чита нынешним переодеванием, что бывают на свадьбах наших. Что теперь? Только что корчат цыганок да москалей. Нет, вот бывало, смех нападет такой, что за живот хватаешься. Поденутся в турецкие татарские платья,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 которая сама была на этой свадьбе, случилась забавная история. Была она одета тогда в татарское широкое платье и щаркую в руках угощала собрание. Вот одного дернул лукавый, а катить ее сзади водкою. Другой тоже, видно, не промах, высек в ту же минуту огня, да и поджог Пламя вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать с себя при всех платья. Шум, хохот, яролаж поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы.